Апрель. Сходить в Луны парк. К началу апреля в Венсенском лесу устанавливают огромное колесо обозрения, американские горки, которые французы называют русскими, карусели и прочие аттракционы. Называется это Фарди Трон, то есть тронная ярмарка, одна из старейших в Европе. Ей больше тысячи лет. Каждый год на нее п р и х о д и т более шести миллионов человек. Если выложить в линию все сосиски, съеденные посетителями ярмарки, можно покрыть расстояние от Парижа до Страсбурга. Но не сосиски главное лакомство этой ярмарки, а пряничные поросята. Их пекут специально для этой ярмарки тысячу лет в память о свином рынке, который когда-то существовал в Париже. Ярмарка открыта ежедневно с полудня до полуночи весь апрель и май. 12 й округ, метро Порт-д'Орэ. Далее пешком по указателям ф л о р д и т р o н или п е л у з д о р а и или на автобусе 46 или 87. Пробежаться. Второе воскресенье месяца парижский марафон – один из самых массовых в мире. В 2010-м, например, в нем приняли участие 40 тысяч человек. с т а р т у е т всегда на е л и с е й с к и х полях у Триумфальной арки в 8:30 утра и ф и н и ш и р у е т на Авеню Фош. Тоже недалеко от Арки. Атмосфера потрясающая. Марафонцев приходят провожать семьями с младенцами в колясках и собаками. Гремит музыка и хочется надеть кроссовки и тоже куда-нибудь побежать. Настоящий праздник. Многие ради него приезжают с другого конца города и потом остаются плотно и чинно завтракать на Елисейских. Осторожно, в этот день до обеда пол города перекрыт о для автомобильного движения.